После свадьбы венчание молодых произошло в Петербурге в августе 1745 года и было очень пышным. Весь церемониал был расписан загодя. Указ императрицы, выпущенный за полгода до назначенной даты, повелевал двору, а также вельможам первых четырех классов и их женам обновить свой туалет и транспорт, то бишь кареты. Указ учёл даже слуг, даже гайдуков на запятках, которых тоже следовало обредить во всё новое. Праздник продолжался 10 дней. Павленко пишет. 5 часов утра в пятницу, 21 августа 1745 года, пушечные выстрелы из крепостей и из кораблей, специально введённых в Неву, дали сигнал для сбора войск, построенных шпалерами от Зимнего дворца до Казанского собора, где должно было происходить венчание». Праздник завершился плаваньем по Неве знаменитого ботика Петра Великого. Елизавета очень чтила своего отца. Екатерина с упоением пишет о венчании и празднике, который ему сопутствовал. «На другой день после свадьбы, приняв ото всех поздравления в Зимнем дворце, мы поехали обедать к императрице в Летний дворец».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 Четвёртое — в жёлтом серебром моего дяди, принца епископа Любикского. А уж сколько было съедено, выпято. Но праздники кончаются, и начинается жизнь. 28 сентября, то есть спустя месяц после свадьбы дочери, Иоганна, принцесса Цербская, была выслана из Петербурга. Вот предыстория этого события. Ещё в мае 1744 года Елизавета устроила его Иоганне разнос. Этому предшествовала высылка из России французского посла Шетарди. Ах, если бы не дипломатическая переписка, что бы мы знали об истории Европы? И не только Европы. Шетарди склонял императрицу к союзу с Францией. Она упрямилась, потому что этому союзу препятствовал вице-канцлер Бестужев. Доведённый до отчаяния Шетарди в своих дипломатических отчётах домой крыл Елизавету почём зря, лениво, неспособна к делам, но уме только удовольствия и так далее. Чтобы подкрепить свои сведения, Шетарди описывал свои беседы с Иоганной. Принцесса Цербская тоже позволяла себе осуждать Елизавету. Как известно, Бестужев завёл в своём министерстве чёрный кабинет, отдел, в котором расшифровывали и перлюстрировали всю дипломатическую почту. Письма Шеттарди были представлены Елизавете. Разразился скандал французского дипломата выдворили из России в 24 часа. Иоганна избежала этой участи только потому, что нужна была на свадьбе дочери. Происшедшее ничему не научило Иоганну. По приезде в Россию Иоганне Ангольд-Церской было 33 года. Из очень, мягко говоря, скромного дома она попала в оглушительное богатство русского двора и совершенно потеряла голову. Нельзя сказать, чтобы Ганна была хороша собой, но она умела нравиться. Наконец, она дорвалась до и славы, а пятнадцатилетняя дочь — гусёнок с длинной шеей, только некая помеха на пути к славе. Мать жила широко, делала долги, не пропускала ни одного балла. Бестужев в насмешку прозвал её «королевой-матерью», но при этом не забывала о наставлении и советы Фридриха Второго. Цербская принцесса вела активную переписку и безостенчиво вмешивалась в политические дела России. Брюмер был её верным помощником, вся её переписка была в руках Бестужева. Наконец, чаша терпения Елизаветы переполнилась. Вслед за Иоганной из России был высланный Брюмер. На прощанье Елизавета подарила Иоганне 50 тысяч рублей и два сундука с китайскими шалями и разными материями. Свиту её также щедро одарили. На последней встрече с императрицей Иоганна упала перед ней на колени, прося прощения. Елизавета сказала, мол, раньше надо было быть такой смиренной. После отъезда Ганны выяснилось, что подаренные императрицей деньги никак не покрывают сделанной королевой-матерью долгов, их было в полтора раза больше. Екатерина пишет, «Чтобы вывести мать из затруднения, я взяла на себя эти долги, сделанные в России». А потом она их платила и платила, зачастую отказывая себе во многом.